якорь бросили в устье реки Джуаль, кажется так она называется, в тот момент, когда английские крейсеры не следили за этим побережьем. Туземные маклеры тотчас же явились на корабль. Время было как нельзя более благоприятным. Таманго, знаменитый воин и торговец с людьми, только что привел к берегу большую партию невольников и сбывал их по дешевой цене, как человек чувствующий свою силу и возможность быстро возобновить запас, как только предмет его торговли иссякнет. Капитан Лиду велел отвезти себя на берег и посетил Тамангу. Он застал его в соломенной хижине, которая была сооружена для него наспех в обществе двух его жен, нескольких помощников и вожатых невольников. Тамангу принарядили, чтобы принять белого капитана. он облачился в старый голубой мундир, сохранивший еще капральские галуны. Но на каждом плече у него висело по два золотых эпулета, прикрепленных к одной пуговице и болтавшихся один спереди, другой сзади. Так как на нем не было рубашки, и мундир был немного короток для человека его роста, между белыми отворотами мундира и кольцонами из холста виднелась порядочная полоса черной кожи, похожая на широкий пояс. Длинная кавалерийская стабля висела у него на боку, привязанная на веревке, а в руках он держал отличное двуствольное ружье английской марки. Наряженный таким образом, африканский вождь полагал, что по изысканности он превосходит первостатейного щеголя Парижа или Лондона. Капитан Лидо рассматривал его некоторое время молча, Атаманго, выпрямившись, точно гренадерно смотру перед иностранным генералом, наслаждался впечатлением, которое, как ему казалось, он производил на белого. Разглядев его с видом знатока, Леду обернулся к своему помощнику и сказал, «Вот молодец, за которого я выручил бы по крайней мере тысячу икью, если бы привез его живым и здоровым на мартинику». Они сели, и один матрос... знавший немного еловский язык, взял на себя обязанности переводчика. После обмена надлежащими любезными приветствиями, Юнга принес корзину с бутылками водки. Стали пить, и капитан, чтобы привести Тамангу в хорошее расположение духа, подарил ему красивую медную пороховницу, украшенную рельефом с головы Наполеона. Подарок был принят с приличествующей случаю благодарностью. Затем все вышли из хижины и расположились в тени перед бутылками водки, а Таманго дал знак привести невольников, предназначенных для продажи. Они шли длинной вереницей и горбис от усталости и от страха, и у каждого шея была стиснута рогаткой длиной более шести футов, оба конца которой соединялись у затылка деревянным бруском. Когда надо выступать, один из погонщиков кладет на плечо ручку от рогатки первого невольника, который в свою очередь берется за рогатку невольника, идущего непосредственно за ним, а тот держит рогатку третьего и так далее. Если надо остановиться, первый в ряду втыкает в землю острый конец своей рогатки, и вся колонна застывает на месте. Легко понять, что нечего думать о побеге, когда на шее привязана толстая палка в шесть футов длины. При каждом невольнике мужского или женского пола, проходившем перед ним, капитан пожимал плечами, находя мужчин тщедушными, женщин слишком старыми или слишком молодыми, и жалуясь на вырождение черной расы. «Все вырождается», — говорил он, — «когда-то было совсем иначе. Женщины были ростом в пять футов шесть дюймов». И четырех было бы достаточно, чтобы повернуть на фрегате ворот для подъема главного якоря. Между тем, продолжая критиковать, он сделал первый отбор из самых сильных и красивых негров. За этих он мог заплатить по обычной цене. Что до остальных, то он потребовал немалой скидки. Таманго, в свою очередь, защищал свои интересы, хвалил товар, говорил о редкости людей и опасности торговли. В заключение он назначил цену, уж не знаю какую, за невольников, которых белый капитан хотел увести к себе на корабль. Как только Толмач перевел по-французски предложение Таманго, Леду чуть не упал навзничь от удивления и негодования. Затем, бормоча какие-то ужасные проклятия, он поднялся, как бы желая прервать всякий торг с таким безрассудным человеком. Тогда Таманго стал его удерживать, С трудом удалось ему заставить капитана снова сесть.